Брат Ивера вновь стоял на коленях в круге правды и слушал приговор. После долгого перечисления того, что он сделал, и краткого, но более весомого того, что ему не удалось совершить, хранитель закона выдержал паузу и торжественно закончил «Признается виновным в недостаточном прилежании и приговаривается к сорокодневной эпитемье». У брата Ивера чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Столь мягкое наказание означало, что его признали невиновным. Вечером в его келью зашел хранитель порядка. Когда брат -э рухнул на колени, хранитель нежно коснулся посохом сагбенной спины и ласково произнес «Встаньте, брат-эвер». Карлик поднялся и, повинуясь жесту, уселся на откинутой койке, а хранитель порядка заговорил «Вы были правы». Следует огнем и мечом выжечь всю скверну с этой земли. И поскольку сделать это предстоит вам, то я хотел бы узнать, кого вы предпочитаете двинуть на Эликию — Венетов или Горгос? Братовер задумался. Однажды мы уже недооценили его. Стоит ли делать это еще раз? Значит, и тех, и других. Кивнул хранитель порядка, а братовер добавил и кочевников с севера.